8 Год 3031. Шторм убрал кларнет-футляр. Повернувшись к сидевшему на столе существу, он медленно наклонился, и они соприкоснулись лбами. С следовало вести себя осторожнее. В одно мгновение тот мог выглядеть преданным, словно щенок, а следующее — пустить в ход когти. Эти создания были крайне чувствительны к чужому настроению. На шторма никогда не нападали питомцы, никогда не предавали его и сторонники, хотя их верность порой выглядела чрезмерной. В свое время Шторм тщательно взвесил полезность воронопутов, учитывая их непредсказуемость, и решил, что риск того стоит. Их мозг сцепко удерживал все события последнего часа. Шторм мог телепатически прочитать их память, соприкоснувшись лбами. Способных к запоминанию и телепатии, похоже, стало частью их адаптации к постоянной жизни в тени. Воронопуты непрестанно рыскали по крепости. Не знавшие об их способностях люди Шторма ничего не скрывали. Эти создания снабжали его намного большей информацией, чем любая система подслушивающих устройств. Он обзавелся ими во время встречи с Ричардом Хоксблодом на сломанных крыльях. С тех пор к его осведомленности относились суеверным страхом, и он поощрял подобное мнение. Легион был продолжением шторма, проявлением его воли, и ему хотелось, чтобы тот воспринимался как его часть. Но, несмотря на всю осведомленность, некоторые его люди не прекращали совершать поступки, из-за которых возникала необходимость в ящерах. Он никогда не боялся прямой измены. Его сторонники были обязаны ему жизнью. Преданность их порой граничила фанатизмом, но все, что они делали, шло ему во благо. За 200 лет он смирился с превратностями человеческой натуры. Каждый считал себя окончательным авторитетом в управлении Вселенной. Таково было неизменное последствие человеческой эволюции. что он спокойно их поправлял. Ему не были свойственны гнев и ярость. Как он обнаружил, Легкое неодобрение порой приводило к лучшим результатам, чем самый суровый выговор. Разум его хлестнули образы и диалоги, хранившиеся в мозгу воронопута. Он выбрал из потока фрагменты, которые его интересовали. «Проклятие! Опять они за свое!» Что-то подобное он подозревал уже давно. Его сыновья, Бенджамин, Гомер и Люцифер, всегда тайны замышляли уберечь старика от его причуд. Почему они так ничему и не научились? Почему они не могли быть как Торстен, его старший? Торнстон, может, и не отличался особым умом, но во всем слушался отца. Или еще лучше, почему они не могли быть, как Массата, самый младший? Мышь был не просто умен. Возможно, он превосходил любого в их семье. Сегодня мальчики защищали отца от, как они считали, самой большой его слабости. Порой в минуты мрачных раздумий он даже готов был с ними согласиться. Его жизнь могла быть безопаснее, спокойнее и богаче, если бы он более прагматично относился к Майклу Ди. «Майкл, Майкл, у меня бывали враги, которых я в большей степени мог бы назвать братьями, чем тебя». Открыв ящик стола, он нажал кнопку, отправив сигнал вызова в путешествие по железной крепости. Ожидая ответа Кассия, он вернулся к Ларнету и страннику на берегу.